Один проберется в подъезд и послушает, есть ли кто-нибудь в квартире, а второй останется на улице подальше от входа, чтобы его не заметили. И здравый смысл подсказывал, в дом пойдет человек Дэвиду незнакомый. Шпики уже начали подходить к дому с полдинга. И он понял, настало время действовать. В нескольких шагах пожилая портенья надрывала сумками. Дэвид догнал ее, пристроился рядом, и на самом грамотном кассильском наречии стал расспрашивать, как пройти к собственному дому. Если бы кто-нибудь наблюдал за ними, он увидел бы домохозяйку и мужчину с пиджаком, переброшенным через руку, дружески болтавших, потому что им по пути. Незнакомец вошел в дом, а хромой оглядел тротуар, дорогу и стал переходить на северную сторону Кордобы, туда, где был Дэвид. Шпик заметил с лишь тогда, когда тот схватил его за локоть, заломил ему руку за спину так, что едва заметный нажим вызывал у Хромова адскую боль. «Иди, или я руку тебе оторву», — произнес Дэвид по-английски и ускорил шаг. Из-за хромоты Филер не поспевал за ним, и его рука заламывалась сильнее. Лицо Шпика исказилось от боли. «Ты мне руку сломаешь», — прокрепил он в отчаянии, тщетно пытаясь идти быстрее. «Не отставай, иначе я и впрямь сломаю ее», — Дэвид говорил внешне спокойно и даже учтиво. Когда они дошли до перекрестка Савинида и Парана, Дэвид повернул налево, увлекая за собой шпика. На глаза ему попала широкая утопленная в стену дверь старинного неухоженного здания, в таких размещаются многочисленные конторы. Дэвид толкнул Филера в самый темный угол и отпустил. Затем расстегнул на нем пиджак, стянул его с плеч шпика, чтобы тот не мог поднять руки, вынул из кобуры на поясе хромовый пистолет. Это оказался люгер. Дэвид засунул его себе за пояс, прижал рукой шею филера к сине и обыскал его. Во внутреннем кармане пиджака нашелся бумажник. Дэвид раскрыл его, убрал руку шеи и ткнулся плечом в грудь филеру, накрепко припер к стене. Вынул из бумажника документы, немецкие водительские права, Особые продовольственные карточки, которые можно отоварить по любой союзной стране Рейха, такие давали только высокопоставленным чиновникам. Наконец Дэвид нашел то, что искал. Удостоверение личности с фотографией. Гестаповской. «Более бестолкового агента, чем ты, у Гиммлера нет», заявил Дэвид совершенно серьезно. Сунул бумажник себе в карман и вдруг зловеще прошептал. «Вас из Тортугас! Отняв плечо от груди шпика, он вонзил ему два вытянутых пальца в солнечное сплетения с такой силой, что немец закашивался. Где Альт Мюллер? Что ты знаешь о Тартугасе? Снова и снова Дэвид ударял его в солнечное сплетение, посылал по всему телу немца волны боли. Говори! Быстро! Нет, я ничего не знаю, прихрипел гестаповец по-немецки, едва переводя дух. Нет. И вновь с полдингу резанул слух выговор. Отнюдь не берлинский, и даже не горный баварский какой-то другой. хмаль, еще говори!» И тут гестаповец повел себя совершенно неожиданно. От боли, от страха он перестал говорить по-немецки. Перешел на английский. «Я ничего не могу вам сообщить, я выполняю приказы, и все». Дэвид шагнул влево. Закрыл собой за нацисты от взглядов пешеходов. Впрочем, дверь была в тени, и поэтому никто не остановился. Видимо, со стороны Дэвид и Филер оказались просто подвыпившими приятелями. «Я буду бить тебя, пока не перемолочу все кишки. А потом подброшу к немецкому посольству запиской, что ты предал своих хозяев. Так что тебе и от них достанется. Говори». Дэвид ткнул двумя согнутыми пальцами в горло немцу. «Хватит!» — хрипел тот. «Майн год, Хватит!» Кто такое Тартугас?» Дэвид опять ударил шпика по горлу. «Кто такой Альтмюллер?» «Кляну с Богом, я ничего не знаю!» Дэвид снова ударил его. Шпик осел. Дэвид прислонил его к стене, навалился на него, чтобы скрыть от прохожих. Гестаповец приоткрыл глаза, зрачки блуждали. «Даю тебе пять секунд», — прошептал «Дэвид». А потом разорву глотку. Нет, ради бога. Альтмюллер, ракеты, пенемды. Что Пенеменде? Инструменты, тортугас.